пути. Ольга Дмитриевна была очень удивлена, услыхав от тетки, что она решилась по каким-то финансовым соображениям, которых она не поняла, провести остаток зимы в Италии, но была очень довольна, что ей удастся оставить хоть на несколько месяцев Париж, который, как это ни странно было предполагать, очень надоел ей. У Ольги Дмитриевны очень развиты были художественные наклонности. Она готова была целые дни проводить в музеях картин или в мастерских художников она очень обрадовалась предстоящей поездке, так как до этих пор Италия с ее неоценимыми собраниями художественных сокровищ была для нее терроинкогнита incognita. Видеть в оригиналах Микеланджело, Рафаэля, Тициана и других гигантов искусства было вечной мечтой молодой девушки. Она не стала допытываться у тетки истинных мотивов внезапного переселения, но тотчас же начала укладываться и готовить альбомы и принадлежности для рисования. Екатерина Михайловна ехала, очевидно, скрипя сердце, и хотя старалась перед знакомыми казаться очень веселой и довольной, но наедине частенько всхлипывала и усиленно повторяла. «О Пари, Пари, Мон Паради Терест! О Париж, земной рай! Когда-то я тебя увижу!» Достойная дама понимала, что только слепым исполнением воли Казимира Яклича она достигнет цели всех своих желаний и хоть остаток дней проживет в обожаемом Париже, в своем отеле, обеспеченное и уважаемое. Дни через пять после отъезда Клюверса от него была получена телеграмма следующего содержания. «Все устроил. Вас ждет ваша собственная вилла Дела Кросс. Около Флоренции. Телеграфируйте о времени прибытия. Управляющий встретит вас на дебаркадере». Вместо подписи стояла только одна буква «К». «Ах, какой милый и предупредительный человек этот Казимир Яклич! Чуть не воскликнула мадемуазель Крапинцева. «Но мой Париж, боже мой Париж! Мне кажется, я умру, покидая его». Но, разумеется, ничего серьезного при прощании с Парижем не последовало. Достойная дама только всплакнула немножко и с чувством целуя одну из своих знакомых, такую же, как и сама поклонницу нового Вавилона, прошептала. «О, пишите! Пишите мне все, что только узнаете о парижской жизни! Мне кажется, вдали от Парижа я просто с ума сойду!» Поезд тронулся. Хотя денег на проезд было оставлено Клюверсом столько, что их хватило бы с избытком на наем экстренного поезда, но Екатерина Михайловна, зря прожигавшая целые состояния, порой скупилась на гроши. И потому она с племянницей не только не заказала отделение, но просто взяла в курьерском поезде два билета первого класса до Вентимильи, отправив прислугу и багаж накануне с пассажирским поездом. Она этим выгадывала несколько сот франков, так как в курьерском поезде нет вагонов ни второго, ни третьего классов. Выезжая из Парижа, они сидели во всем купе только вдвоем, но на первой же станции к ним в купе поместилось двое мужчин. Один был тщательно выбрит, в безукоризненно сшитом щегольском костюме и имел вид актера или художника. Другой же был очень высок ростом и дороден, по лицу и по манерам держать себя. Его нетрудно было считать за американца или за богатого колониста Дальнего Запада. Читатели, конечно, догадались, что это были Рубцов и его верный помощник-капустник. Разместившись напротив дам, новые пассажиры, казалось, не обратили на них никакого внимания, и тотчас же задремали, укрывшись пледами. Была глухая ночь. Известно, что курьерский поезд отходит из Парижа в Леон в 10 часов вечера. Екатерина Михайловна, сначала очень возмущенная этим неожиданным вторжением, скоро несколько успокоилась. Ей даже стало казаться гораздо безопаснее ехать в обществе мужчин, так как ходили слухи, что на ночных поездах Леонской дороги ограбления нередки. Ночь прошла довольно спокойно. Светала поздно и только не доезжая нескольких станций до Леона настолько ободнялась, что можно было рассмотреть окружающие предметы. Прежде всех проснулась молодая девушка и с изумлением всматривалась в красивое и энергичное лицо Рубцова, разместившегося против нее. Он еще спал, но его товарищ уже проснулся и не сводил своих глаз с молоденькой спутницы. Ольга Дмитриевна случайно взглянувшая в другую сторону вагона. Заметила этот устремленный на нее проницательный взгляд, сконфузилась, покраснела и, с торопливостью достав из дорожного мешка книгу, занялась чтением. В эту минуту и Рубцов очнулся от забытья. До этого времени ему еще не удавалось видеть вблизи Ольги Дмитриевны, и он, казалось, тоже был поражен ее красотой. Екатерина Михайловна, уставшая от сборов, укладки и прощальных визитов, спала крепким сном. Ей снился радостный и веселый сон. Она снова в Париже в своем салоне. Перед ней дефилируют сотни разряженных дам и украшенных регалиями кавалеров. И она с гордым достоинством исполняет роль хозяйки дома. Вдруг среди этой пестрой толпы кавалеров и дам появляется мрачная фигура Клюверса. Он подходит к ней и дерзко срывает с ее головы бриллиантовую диадему. Раздается общий крик негодования, она дает обидчику пощечину и... просыпается. «Воды! Боже мой, воды!» – залепетала она по-французски, но воды не оказалось в дорожном мешке. По счастью, почти в ту же минуту поезд подкатил к станции, и Рубцов, быстро выскочив на платформу, через минуту вернулся, подавая Екатерине Михайловне стакан сельтерской воды. Отказаться было неловко, принять тоже. Но Екатерина Михайловна, окинув взглядом изысканный костюм своего спутника и его выразительное красивое лицо, сообразила, что отказаться глупо, и с этого момента дорожное знакомство завязалось. Не доезжая до Марселя, то есть через 10 часов, обе дамы и рубцов болтали по-русски, как старые знакомые. Капустник, продолжая играть свою роль американского плантатора, не промолвил ни слова, а только изредка бросал пламенный взгляд на Ольгу Дмитриевну. Рубцов успел отрекомендоваться дамам как оперный певец Иволшин, певший долго в Америке, но теперь почти потерявший голос и едущий в Италию лечиться. Целью его путешествия была, по его словам, Флоренция, где он и думал поселиться, даже купить виллу. «Вот какое странное совпадение!» – воскликнула Екатерина Михайловна. «Я тоже на днях купила через поверенного прелестную виллу под названием Деля Крочи около Флоренции. Мы туда и едем». «Это для меня новость, тетя», – заметила Ольга. «У тебя собственная вилла? Что ж ты этого раньше не сказала?» «Я хотела, мой ангел, сделать для тебя сюрприз», – целуя племянницу заметила Крапивенцева. «Вот оно что», – мелькнула в уме Рубцова. «Разорившаяся барынька покупает виллы. На чьи же деньги? Очевидно, Клюверса. Но как же в таком случае об этом не знает барышня?» Или люди правду говорят, что она здесь ни при чем, и что все это шашни тетушки и достопочтенного Казимира Яклича? И Рубцов стал пристально всматриваться в свою визави. Детская чистота и непорочность, написанные на ее лице, казалось, начинали производить на него большое впечатление. Всю жизнь, вращаясь только между падшими или скользящими женщинами, он не верил в чистоту и непорочность а сам, между тем, не мог отвести взора от девственной красоты Ольги Дмитриевны. Что-то странное, никогда не испытанное, начинало тесниться в его черствое сердце. Близость этого идеально чистого и прелестного создания заставляла дрожать в его сердце такие струны, о существовании которых он и не помышлял. Чем больше он смотрел на нее, тем все больше и больше росло в нем сознание той громадной, непроходимой пропасти, которая отделяла его, губителя, убийцу и разбойника, от этого идеального, чистого создания. Да в самом ли деле она такая, как кажется? Словно утешение мелькнуло в его голове. Уж не актриса ли она? Да только более опытная, чем другие. Я добьюсь, разгадаю ее, и тогда... Но он не досказывал свою мысль, она казалась ему самому слишком дикой и чудовищной если эта девушка действительно сама непорочность, если ее отношение к Клюверсу только интрига тетки и развратного богача, что тогда, тогда Рубцов уже решил. Он не овладеет ею, хотя бы мне для этого пришлось пожертвовать жизнью. Сколько раз Рубцов рисковал ею из-за гораздо пустейших причин. А тут ему казалось, что какое-то странное, новое, еще не испытанное чувство Щекочет его загрубелое сердце. Уж не любовь ли это? И эта мысль показалась ему такой забавной, что он невольно улыбнулся.